Лекция 25. Формирование производственной программы предприятия. Страница с 353 по 364. 25.1. Маркетинговые исследования основа планирования производственной программы. Страница 353. 25.2. План производства продукции. Страница 357. 25.3. Производственные мощности предприятия. Страница 360. 25.1. Маркетинговые исследования – основа планирования производственной программы. Производственная программа предприятия представляет определенный объем и ассортимент продукции соответствующего качества, отражающий спрос на данную продукцию и реальные возможности производства по удовлетворению этого спроса. Через производственную программу реализуется основная задача функционирования любого предприятия, который состоит в производстве продукции, выполнение работ и оказание услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. Производственная программа предприятия формируется сегодня на основании маркетинговых исследований. Маркетинг – это система различных видов деятельности предприятия, связанных между собой и охватывающих планирование, ценообразование, продажу, доставку товаров и оказание услуг, в которых существует потребность у реальных и потенциальных покупателей. Из сказанного следует, что маркетинг относится к компетенции менеджера, предпринимателя особого типа, деятельность которого ориентирована на потребителя. Сам маркетинг может быть разложен на некоторые составляющие, причем начинается он с потребителя и кончается потребителем. Смотри схему ниже. Схемы принципиальной модели маркетинга. Потребитель, исходный пункт, стрелка – Анализ спроса. Стрелка. Разработка данного вида. Продукта. Стрелка. Производство. Стрелка. Продажа. Реклама. Стрелка. Размещение на рынке. обслуживания Стрелка. Потребитель. В скобках. Конечный. Пункт. Страница 354. Маркетинг пронизывает всю деятельность предприятия. Процесс маркетинга многогранен, он начинается с воплощения желания потребителя в конкретной продукции и организации ее производства, по завершении которого необходимо так ввести продукцию на рынок, чтобы привлечь устойчивое внимание к ней потребителя, для чего необходима гарантия хорошего сервиса и послепродажного обслуживания. Различные формы маркетингового планирования и определение возможных видов деятельности предприятия осуществляется на всех уровнях общественного производства с учетом временного фактора. Временная перспектива определяет, будет ли планирование стратегическим или оперативным. Под стратегией маркетинга подразумевается основной долгосрочный план действий предприятия по взаимодействию с партнерами и противодействию конкурентам на различных товарных рынках, Формирование маркетинговой стратегии требует разработки планов или программ маркетинга. Программа «План маркетинга» – это оценочная характеристика тех средств, которые планируется использовать в производстве в течение определенного периода, при этом дается обоснование и указываются ожидаемые результаты. В укрупненном виде маркетинговое планирование охватывает следующие сферы. Слева – почеркнуто рынок, ниже – география рынка, сегментация рынка. Справа подчеркнуто конкурентный профиль, ниже выбор качества продуктов, выбор уровня цен, выбор средств информации. Слева внизу подчеркнуто сбыт, ниже выбор канала, распределение. Справа подчеркнуто выбор товара, выбор номенклатуры, выбор ассортимента, выбор марки, выбор упаковки. От этих всех четырех подчеркнутых наименований идут стрелки к овалу, в котором написано, что покупает рынок, что покупает, как происходит покупка. Конец схемы. При решении о выборе рынка необходимо рассмотреть следующие моменты. Географическое размещение предподлагаемых клиентов. Определение спроса на производимый вид товара. Прогноз выбора товара различными торговцами. Общая потребность клиентов в данном товаре. Страница 355. Временные пики закупки товара. Социальный, экономический и демографический портрет покупателей. Предприятие должно ввести... Маркетинговое исследование в двух направлениях. Поиск сегмента рынка для определенного к производству товара и оценка возможностей его выпуска. Ориентирование на рыночный спрос предполагает решение следующих вопросов. Ассортимент товаров, которыми интересуются клиенты, ассортимент товаров, которые предприятие может произвести и реализовать с прибылью, конкретные ситуации при реализации товара, объем потребности рынка в тех или иных товарах, объем ресурсов, необходимый для производства, продажи соответствующего товара. Номенклатура и ассортимент продукции являются одними из основных показателей производственной программы предприятия. Номенклатура продукции есть принятой в планировании и учете систематизированной перечень видов, групп, позиций, продукции в натуральном выражении, например, вид продукции, обувь, в том числе мужская, женская, детская. Ассортимент продукции – это количественное соотношение отдельных видов продукции по меркам, сортам Профилем, размером, артикулом и так далее Например, обувь мужская 38, 39, 42, 45 размера. Правильное определение в плане выпуска продукции, ассортимента, пользующаяся спросом, обеспечивает устойчивое положение предприятия на рынке. Качество продукции. Под качеством подразумевается весь набор свойств продукта по которым потребитель судит о его достоинствах. Каждый продукт обладает многими свойствами, представляющими интерес для потребителя, дизайн, долговечность, надежность, функции, возможности и так далее Так, качество для японских предприятий стало основой их успеха на рынках всего мира. Цена продукции. ценообразование является наиболее сложным элементом в системе маркетинговых предприятий. Цена с точки зрения маркетинга – это та сумма, который готов заплатить потенциальный покупатель за предложенную продукцию. В то же время продажная цена должна быть такой, чтобы сбыт продукции оказался рентабельным и прибыльным для предприятия. Страница 356. При определении уровня цены необходимо установить, какое влияние она окажет на возможности сбыта. Речь идет о так называемой чувствительности к цене. Необходимо помнить о том, что потребитель сопоставляет цену с другими элементами маркетинговой смеси, а не только с качественными самого товара. Он принимает во внимание сервис, надежность поставок, репутацию поставщика. Выбор каналов распределения. Для производителя выбор канала распределения является очень серьезным вопросом, решение которого зависит от оценки оптовых и розничных торговцев. Оптовые торговцы. Какова их заинтересованность в продаже товара? Каковы возможности их по приближению товара к избранному сегменту рынка? Какова эффективность работы по организации продажи товара? Какова возможность реализации товара с минимальными издержками? Розничные торговцы. Какой круг розничных торговцев будет заниматься реализацией товара? Какое число розничных торговцев будет стремиться к быстрой реализации товара? Каковы расходы в зависимости от того, какие группы розничных торговцев будут заниматься реализацией? На основании маркетинговых разработок менеджеры предприятия приступают к формированию производственной программы в следующей последовательности. Определяется номенклатура и ассортимент продукции в натуральном выражении на основе рекомендаций маркетологов, что и в каком количестве можно продать на рынке. Выбор этот производится исходя из имеющегося оборудования, технологий, снабжения сырьем и материалами, транспортными связями. На основе расчета объема поставок, реализации и изменения остатков нереализованной готовой продукции на начало и конец планового периода определяется объем производства каждого изделия в натуральном выражении с календарным распределением. Объем выпуска по отдельным видам продукции обосновывается производственными мощностями. На основе натуральных объемов производства продукции определяются стоимостные показатели.